В начале 1905 года Кречмар распрощался с Кайзер Сашерном и вступил в свою новую должность, после чего письма шли уже из Галли в Лейпциг и обратно. Кречмар исписывал только одну сторону листа, брызгающими крупными прямыми жирными буквами. Адриан писал на грубой желтоватой бумаге, ровным, несколько старомодным почерком, видимо, пользуясь пером. Рондо. Однажды он показал мне черновик одного из своих писем — листок, тесно испещренный похожими на шифр буквками, с многочисленными, совсем уже крохотными вставками и исправлениями. Но я с давних пор был знаком с этой его манерой и свободно читал все написанное его рукой. Итак, он дозволил мне заглянуть в черновик и показал мне также ответ Кречмара. Сделал он это, видимо, для того, чтобы подготовить меня к задуманному им шагу, и чтобы не слишком меня удивить, если он на таковой решится. Ибо сейчас он еще не решился, еще очень колебался, в сомнениях проверял себя, как это следовало из его письма, и хотел услышать от меня «Бог весть, предостережение или напутствие». Об удивлении с моей стороны не могло быть и речи, даже если бы в один прекрасный день я оказался перед свершившимся фактом. Я знал, что готовится. А свершится оно или нет, это был вопрос уже иного порядка. Знал я также, что переезд Кречмара в Лейпциг сильно увеличил его шансы на победу. В письме, которое свидетельствовало об исключительной способности пишущего рассматривать себя критическим и как бы сторонним глазом, и которая до глубины души потрясло меня своей надрывной саркастичностью, Адриан излагал своему бывшему ментору настойчиво и решительно желавшему вновь сделаться таковым сомнения, удерживающие его от перемены профессии, от того, чтобы полностью всем своим существом предаться музыке. Мало-помалу он признавался, что богословие, как предмет изучения, его разочаровало, и что причину разочарования следует искать отнюдь не в этой почтенной науке, так же, как не в профессорах ее преподающих, а только в нем самом. Это подтверждается уже тем, что он не мог бы назвать другой науки, избрав которую, сделал бы лучший выбор. Временами, после того, как он внутренне уже пришел к убеждению, что надо переменить факультет, и взвешивал возможности такого переустройства, ему казалось, что лучше всего остановиться на математике, которая в школе его очень занимала, очень занимала, это его дословные выражения. Но он не без страха перед самим собой уже предвидит, что и эта дисциплина, если только он всецело отдастся ей, так сказать, ее с собой идентифицирует, скоро ему наскучит приесться так, как будто он глотал ее целыми половинками. Этот своеобразный оборот из его письма я тоже запомнил слово в слово. «Не скрою ни от вас, ни от себя» что с вашим учеником дело обстоит прискверно. Не в обычном смысле, правда, не буду скромничать, но все же его надо скорее жалеть, чем за него радоваться. Господь Бог дал ему в удел быстрый разум, и он с молодых ногтей на лету воспринимал все, что ему преподавалось, воспринимал так легко, что ни один предмет по-настоящему не снискал его любви и уважения слишком легко. Старанию, усилию понять, ни разу не дано было согреть его кровь и чувства. — Похоже, — писал он, дорогой друг и учитель, — что я скверный малый, ибо нет во мне горячность. Сказано, кто не холоден и не горяч, а только тепл, тот отринут и проклят. Теплым я себя не считаю. Я холоден» но для осуждения о себе самом я испрашиваю себе независимость от того, кто дарит благодатью или проклятием. И дальше. Смешно сказать, но в гимназии мне было лучше, там я чувствовал себя более или менее на своем месте, ибо в гимназии нас учат разному, и точки зрения там сменяются каждые 45 минут. Одним словом, там еще нет речи о профессии. Но даже эти 45 минут посвящаемых одному предмету, казались мне слишком долгими. Я скучал, а холоднее скуки ничего нет на свете. Самое большее через пятнадцать минут я уже усваивал то, что бедняга-учитель и остальные мальчишки пережевывали еще целых полчаса. В чтении классиков я забегал вперед, еще дома прочитывал то, что читалось в классе, и если не мог ответить на вопрос учителя, то только потому, что мыслью уже переносился в следующий урок. Три четверти часа ксенофонтова анабасиса для меня это было не и как неизменный симптом истощившегося терпения начиналась головная боль. Он подразумевал свою мигрень. Ксенофонт 431-353 годы до н.э. древнегреческий писатель и военачальник в книге Анабасис описывает отступление возглавляемого им греческого отряда, который находился на службе у персидского царя Кира младшего, воевавшего со своим братом Артаксеркском II. И никогда голова у меня не болела от утомления усилием, только от тоски, от леденящей скуки. И вот что я еще скажу вам, дорогой друг и учитель. С тех пор, как я перестал быть холостяком, бросающимся от одной специальности к другой, и сочетался браком с определенной наукой, эта головная боль стала носить характер почти угрожающий. Ради Бога! Не подумайте, что мне будет жалко себя, если я посвящу себя какой-нибудь специальности. Напротив, мне жалко ее, если она станет моею. А потому то, что я сейчас скажу, считайте за объяснение в любви музыки, за признание исключительности моего отношения к ней. Музыке, если бы я посвятил себя ей, мне было бы особенно жалко. Вы спросите а богословия тебе жалко не было. Я подчинил себя богословию не столько потому или лишь отчасти потому, что видел в нем высшую науку, но потому, что хотел смирить себя, согнуть, дисциплинировать, покарать за высокомерную холодность одним словом «исконтрикцио» — сокрушение сердца покаяния. Я испытывал потребность во власенице, в веригах под нею. Я сделал то, что люди делали и до меня, когда стучались в ворота монастыря с наистражайшим уставом. В этой академическо-монастырской жизни есть свои нелепые и смешные стороны. Но поймите, какой-то тайный страх не дает мне расстаться с нею. Иными словами, забросить под лавку Святое Писание и удрать в искусство — с которым вы меня свели и которого мне было бы особенно жалко, станя оно моей специальностью. Вы считаете музыку моим призванием? Между строк я читаю у вас, что стоит мне только отойти от богословия, и она будет к моим услугам. Как лютеранин я с этим соглашаюсь, ибо лютеранство видит в богословии и в музыке родственные сферы, Вдобавок мне лично музыка всегда представлялась магическим слиянием богословия и математики, интереснейшей из наук. И тем здесь равным образом много в ней от настойчивых опытов и ухищрений средневековых алхимиков и адептов черной магии, которая тоже стояла под знаком богословия, но также под знаком эмансипации и отступничества. Да она и была отступничеством. Не от веры этого быть не могло, но в вере, отступничество — это акт религиозный. Все существует, все совершается в Боге, и в первую очередь — отпадение от Него. Я цитирую почти дословно, «почти, но не совсем». Я вправе полагаться на свою память, и кроме того, по прочтению этого черновика, я многое записал, и прежде всего — слова об отступничестве. Далее он просил извинить его за отступление, которое, собственно, таковым не было, и переходил к практическим вопросам какого рода музыкальную деятельность ему следовало бы избрать. Будь он уступит настояниям Кречмара, он должен заранее предупредить виртуоза. Концертанты из него ни при каких обстоятельствах не получится, так как крапива с молоду стрекается. Слишком поздно пришел он в соприкосновение с инструментом, более того, к мысли соприкоснуться с ним, отчего в этой области у него и отсутствует подстегивающий инстинкт. Клавиатурой он заинтересовался не для того, чтобы стать ее властелином, а из тайного любопытства — Узнать, что есть музыка, и нет в нем ни капли цыганской крови пианиста гастролера, который использует музыку как повод выставить себя на показ. Для этого нужны, писал он, известные душевные предпосылки, в которых ему отказано природой потребность взаимно любовного общения с толпой, жажда лавровых венков, нескончаемых вызовов и бурных оваций. Он так и не назвал истинной причины, не позволявшей ему стать виртуозом, не сказал, что для этого слишком стыдлив и слишком горд, слишком целомудрен и одинок. «Те же препятствия, — продолжал Адриан, — стоят для него и на поприще дирижерской деятельности. Не расположенный фиглярничать за роялем, он тем паче не расположен строить из себя Оркестровую Примадонну во фраке и с палочкой в руках. Нет, мнить себя наместником музыки на земле и совершать торжественные выходы на гала представлениях он не собирается. И здесь у него вырвалось слово, одно из тех, что, как я уже говорил, могло точно обозначить положение вещей — робость. Робким называл он себя, и отнюдь себе не в похвалу.